— Даже неинтересно, — сказала Вероника, когда они сидели в кафе Терраза на территории Орианды и ждали свои коктейли и кофе, — что это расследование закончилось так быстро. — И в одном они правы. Я не смогу доказать, что они намеренно распугивали посетителей и собирались подложить книгу из запретного списка, чтобы довести заведение до закрытия. — А вы просто ставьте им хо, — посоветовал Женя Малышев, сбросивший свои доспехи. Тогда на любые претензии вы сможете ответить. Я же говорила, что это просто мои предположения. А предполагать я могу что угодно. У них не будет повода для иска, а читатели и так вас поймут. Сейчас имхо лучше не говорить, — уточнил Виктор. Иностранные слова там, где можно без них обойтись, сейчас не приветствуются. Лучше пиши, по моему скромному мнению, что, собственно, то же самое. А то они к этому имхо придерутся, не отвяжешься. Слона раздуют из этой мухи. Ой-ой! Скривился, как от зубной боли Гершвин. Может быть и так, что обсуждение нападок на кофейню они затролят из-за слова имхо и не дадут никому говорить ни о чем другом. Всех в эту, извиняюсь, драчку втянут и пересорят между собой. Под конец люди забудут даже, с чего начиналась лента обсуждения. Им принесли напитки. Допио и французский коктейль для Вероники ристретто и апероль шприц для Наума, романо и кир-рояль для Виктора, и эспрессо и коктейль-раритет для Евгения, и сырную и мясную доски. — Я такое часто вижу, — сказал Женя, взяв с доски крекер с кусочком ароматного золотистого сыра. — Если человек понимает, что заведомо проиграет словесный поединок по исходной теме, он уводит дискуссию в сторону выхватив какую-то фразу из контекста, прицепившись к оговорке или неудачному слову, и концентрирует внимание всех участников беседы на этом моменте, забивая эфир и не гнушаясь никакими вербальными приемами, чтобы всех втянуть в перепалку. «Поняла», — ответила Ника, лакомясь куриным рулетиком. «Буду вместо имхо писать, как я предполагаю. Мне известен этот приемчик. Когда крыть нечем, Можно прицепиться к слову, как репей к рукаву, и увести обсуждение далеко в сторону. Знаю и стараюсь не давать хейтерам и троллям зацепок. — Трололо всегда найдут к чему прикопаться! Наум захрустел уже третьим крекером. — Мы завтра идем на выступление местного цирка. Виктор поднял свой бокал с коктейлем, глядя на пурпурно-алый напиток, играющий в свете ламп. — Наум Моисеевич купил ложу. — Хотим посмотреть ниндзюцу. В ложе есть еще свободные места. Вы хотели бы пойти, Евгений? — Не откажусь. Женя посмаковал глоток янтарного бренди, словно вобравшего в себя щедрое южное солнце долгого коктебельского лета. Самому интересно посмотреть искусство ниндзя. Странно, что они в ноябре приехали. Здесь обычно гастролируют летом, заодно и позагорают. — И правда, странно. Наум тоже посмотрел на свет через свой бокал. Но билеты в лед идут, на завтра уже аншлаг. Даже дополнительные билеты расхватали. — На ум! — шутливо нахмурилась Вероника. — Не аншлаг, а местов нетуть. Научись говорить правильно.